И что ты пожелал скрыть от других? Ты Махорбал на особом счету, это тебе известно. Без тебя не обходилась ни одна победа. Ты был везде, где надлежало быть. Я вправе ждать прямого разговора, не так ли? Махорбал не торопился с ответом. На лбу его алел грубый шрам, памятный знак битвы при Тицине. — Чтобы ответить на твой вопрос, произнес он неторопливо. «Надо возвратиться назад». «Ну что ж, возвратимся, Махарбал, возвратиться и подумать над тем, что было. Давай подумаем. Подумать с тем, чтобы урок пошел впрок». «Ты знаешь, Махарбал, я люблю уроки, и они всегда идут впрок. Не думаю». «Как так?» Ганнибал этого не ожидал. «Постой». ты хочешь сказать что я воюю вслепую что не понимаю своих ошибок и не учусь на ошибках я не совсем о том ганибал как бы это тебе сказать мой ганибал махорбал скрестил волосатые руки на груди руки мясника с карфагенского рынка возьмем переход через альпы мы перешли мы победили а что же дальше «Так что?» — поражался Ганнибал. «Неужели ничего не было дальше?» «Нет, не было. Мы топтались в цизальпинской галлии. Мы поджидали римлян. Неправда, они сами подошли к нам, но мы их подпустили. Вместо того, чтобы самим двигаться на юг, двигаться без промедления. Но это было невозможно». «Нет», — возразил Махарбал, — «это было возможно». Но мы ждали, допустим, дальше. Мы одержали верх над Тицином, а результат? Мы же здесь, на озере, мало этого ганебал. Продолжай. Мы победили при Треббии. а результат? Мы в двух шагах от Рима. Мухарбал словно не слышит этих слов. Он продолжал. «А теперь мы снова разбили римлян, а результат — победа! Мало тебе, мало Ганнибал! Что же еще взорвался командующий? Нужна окончательная победа! Мне тоже! Так бери ее!» Ганнибал грузно сел на скамью, схватился за голову. Точно хотелось ему выдрать себе волосы. Махарбал продолжал, все более ожесточаясь. — Ты, Ганнибал, умеешь побеждать. Ты подстать македонцу, я скажу больше. Ты превосходишь македонца, но слушай меня. Ты умеешь побеждать, но не умеешь пользоваться плодами своей победы. Разве можно отдыхать, когда Рим совсем рядом и готов упасть к нашим ногам поверженным? Ганнибал выпрямился, опустил руки и уставился на Махарбала. Взгляд был пустой. Ни единой мысли не уловил в глазах полководца начальник всадников Махарбал. Юноша... и Ганнибал, вместо «Эпилога». «Кто ты, юноша?» — спросил Ганнибал. «Ламах — мое имя», — ответствовал юноша, — явился по приказу его величества к тебе в услужении. Ганнибал поднялся со скамьи, прошелся вдоль длинного, грубо сколоченного стола. Это был одноглазый старик, — на пороге шестидесяти одного года. Его глаз смотрел остро и недоверчиво, руки он держал за спиной. Греческая туника подчеркивал его мощную африканскую стать. Он жил на окраине Вифинской столицы Никомедии, среди пышного сада, какие разрастаются на плодородных малазийских и припонтийских землях. Ламах, ламах! — проговорил Ганнибал, наблюдая за тем, как растерянно стоит юноша посреди просторной комнаты. — Ты безоружен, ломах? Юноша указал на рукоятку небольшого ножа, скрытого в широком кушаке. — Это что же? — продолжал Ганнибал, глядя в окно, прорубленное в толстенной стене.